Глава четвертая. Стать самим собой. От года смерти Андрея Тарковского отчитано более 20 лет. Это время целой человеческой жизни, от рождения до возмужания. Целое поколение со дня смерти – это много. Но имя в сочетании Андрей Тарковский знают все. Потребность культуры в нем огромна новым смыслом наполняются его ленты и уже не помнят того прочтения которое открывалолось нам людям его поколения пока его киинеографической не неисчерпаема границу века двадцать первого андрей перешагнул не заметив и новый дант пока не склоняется к листу и не ставит слово на пустое место перефразть хтворенилась Бродского похороны бобо и новыйданнт склоняется к листу и на пустое место ставит слово. Андрей был поэтом и философом. Его герои — художники прошлого и современники, обитали в едином многомерном пространстве сознания, природы и Бога, деталей и космоса, изображение которого посильны искусству и более ничему, художнику и более никому. Его жизнь и смерть прописаны и прочерчены той же рукой, что и судьба Иосифа Бродского, как бы ни были различны они между собой. В эту книгу, что самое главное, вошли произведения, написанные самим Тарковским, биографии его древнего рода и жизнь семьи, воспоминания современников. Никакая книга о не равна художнику, но без таких описаний пространство вокруг имени становится со временем совершенно пустым. Большой корабль был спущен на воду советским школьником Андреем Тарковским, потомком дагестанских шамхалов и сыном русского поэта в 1961 году. Размеры его до измещения не знал он сам. Не знаем мы. Это непростой корабль, и плавание у него долгое, нам не дано знать ни пристани ни образа того, кто много-много времени спустя все еще будет называться именем Андрея Тарковского. Паола Волкова. Эпиграфы. Но из декабря брошу к вам живущим вне календаря наравне с грядущим Арсений Тарковский. И во всех зеркалах отразился Анна Ахматова. Состояние творчества есть состояние сновидения, когда ты вдруг, повинуясь неизвестной необходимости, поджигаешь свой дом. Марина Цветаева. Первое. Состояние творчества есть состояние навождения. Что-то, кто-то в тебя вселяется. Твоя рука — исполнитель не тебя, а того. Кто он? То, что честь тебя хочет быть арен цветаева световой ливень они оба были поэтами отец и сын отец писал стихи сын создал поэтическую форму в кинематографе его фильмы бессмысленно пересказывать и подобно поэзии, они всякий раз выстраиваются в нас заново в серый бессвертные жутьи Утро ли, вечер ли, кружились в воздухе и падали на мокрый асфальт, перемешиваясь с каким-то строительным мусором листы бумаги. Кружился, оседая, где попала бывший когда-то связным, а теперь утративший смысл текст. Все обесценивалось. Люди метались, плакали, застывали соляными столбами. Наступала немота. Такой мы увидели с экрана в ТВ картину трагедии в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года. И вспомнился точно такой же эпизод транс состояния Александра в жертвоприношении. Обе картинки совпали. Торровский мог бы сказать подобно булгаковскому мастеру «Угадал! Как я угадал!» Только в эпизоде жертвы была лестница, подобная той, что написано в картине Леонардо «Поклонение волхвов». И тоже ведущий в никуда. Исполнитель роли Александра в беседе 13 декабря 1989 года вспоминал. Наконец он нашел место, но это был не мост, а лестница. Самое удивительное, что камеру на съемках этой сцены поставили в десяти метрах от того места, где впоследствии убили Улафа Пальмы. Такая удивительная вещь. А тогда я спросил Тарковского, почему мы снимаем на «здесь»? Но он ответил, потому что именно здесь рано или поздно произойдет какая-нибудь катастрофа. Нет нужды логически обосновывать феноменальность художника. Это память-знание, знания память с предзнанием. И не надо мне летать на ту, чтобы где угодно очутиться, одолеть любую высоту. При поступлении в Авгик 1954 год Андрей написал автобиографию. Это первое письменное официальное осмысление своей биографии как творческой. Отец мой, Тарковский Арсений Александрович, поэт, переводчик, член Союза Советских писателей, инвалид Отечественной войны, орденоносец. Музыке я учился в районной музыкальной школе Ленинского района города Москвы, живописи в художественной школе 1905 года. В течение учебы я участвовал в школьной самодеятельности, затем институтской. Играл роли Ницветаева в пьесе «Барянова на той стране», Графа Ламперти в пьесе «Петрова, остров мира», «Левка в майской ночи» и другие менее значительные. В 1951 году я поступил в институт востоковедения, где проучился полтора года. И далее. Однако во время обучения я часто думал о том, что несколько поспешно сделал выбор своей профессии, и недостаточно знал еще жизнь. и заметьте Ни слова о в комсомол или общественной работе, то есть о том, что принято было писать в начале 50-х годов. Много позднее, в Берлине, в 1973 году, в беседе с Германом Херлингаузом, Тарковский объяснил свой ход из института. В 1952-м, кажется, я поступил в институт Востоковедения. Второе года там проучился и ушел. В ужасе от той профессии. Я понял, что не буду заниматься этим никогда в жизни. Дело в том, что занятие арабским языком было настолько мучительным, лишённым кого-то не было чувства для меня. Какой странный язык очень. Там грамматические формы образуются математическим путём. Занятие, лишённое чувства, математический путь, его путь лежал в прямо противоположном направлении но ничего из упомянутого в той биографии не обронилось в дальнейшем пути. Ни музыка, ни живопись, ни восток, ни поиски другого языка. меня сильно увлек кинематограф, литература, а главное, люди нашей страны, ее природа и жизнь. Завершается этот удивительный документ такими словами. Сейчас мною овладела мечта стать хорошим режиссером советского кино. Мечта его исполнилась и цену заплатил, соответственно, с лихвой. После ухода в 1953 году из Института Востоковедения по настоянию Марии Ивановны, чтобы не болтался, Андрей зачислился коллектором на работу в Институт Нигри Золота и уехал на год в экспедицию в Таруханский край. Год я работал в экспедиции в теге прошел сотни километров. Экспедиции обязаны многими интересными впечатлениями. Все это укрепило меня в желании стать кинорежиссером автобиографии. В экспедиции Андрей вел записи, делал зарисовки сибирских пейзажей и не подозревал, что восьмьюдесятью годами раньше его дед Александр Карлович Старковский, ссыльный народоварец Таруканского края, тоже в этих местах вел записи своих наблюдений. В эту же экспедицию старшим техником-дозиметристом поехал сотрудник института Анатолий Александрович Белкин он вел дневник экспедиции в которой работали 22 человека андрей щупленький и очень подвижный молодой человек привлекал внимание неординарностью кроме того он был совершенно бесстрашен образован играл на гитаре потом замкнут и дистанцирован мы андрей леонид и я решили втроем осмотреть все красоты этого необкровенного заповедника это было как в сказке доходя до первой горы Слон, начинался подъем, заросший лесом в основном лисинцей. Кругом нагромождение огромных гранитных валунов. На одном из таких валунов, на который мы с большим усилием забрались мы сфотографировались, у Андрея был свой фотоаппарат. Крестом дошли до первой ступени для восхождения на гору Слон. Конечно, экипировка у нас была не альпинистская, только у Андрея на ногах здоровые ботинки на толстенной подошве заграничного производства. Дошли до половины подъема, и тут первое препятствие — надо пройти метра три на безопасный подъем, прижавшись животом и обхватив руками выступ по маленькому карнизу. Мы, если они там отказываемся от этой опасной затеи, Андрей снял свои модные ботинки и сумел пройти этот опасный участок. Через несколько минут он уже был на вершине. Слово сказать, в это время было амнистии после смерти Сталина. В крае было неспокойно. У Андрея украли все его вещи, включая фотоаппарат и легендарные заграничные ботинки. Записки об Андрее фрагментарны, так они работали в разных группах. С Андреем я встретился 10 сентября уже в Туруханске. Он в своей группой прибыл в Туруханск немного раньше. После работы в Таге мы все мечтали сходить в баню и отмыться. После бани мы с Андреем решили посмотреть, как проходят выборы в местные советы. Выборы проводились в небольшом деревянном доме, в помещении небольшая сцена, на сцене пианино, на протоложенной стороне сцены за ширмой был устроен буфет. Под руководством массовика-затейника были танцы под радиолу. Мы после работы в тайге выглядели не лучшим образом. Рваные тело-огрейки, резиновые споги, заросшие щеки. Андрей невозумутимый подошел к массовику и пришептал что-то на ушко. Еще массовик поднялся на сцену, выключил Родиолу и объявил, что сейчас выступит гость из Москвы, Андрей Тарковский. Для меня это было очень неожиданно. Тоже мне интересно, с чем он выступит, в каком жанре. Андрей взошел на сцену, снял свою телогрейку небрежно бросил его в угол сцены, подошел к пианино, пальчиками пробежал по всей клавиатуре, как проверяя ее, сел на стул и стал играть. Я не могу оценить его профессионализм как музыканта, но я понял, что Андрей разносторонне образованный человек. Андрей исполнил попури из мелодии Лещенко, Утесова, современной танцевальной мелодии тех лет, кто не танцевал. Все слушали с интересом и вниманием гости из Москвы Андрея Тарковского. Импровизированный концерт длился минут тридцать, когда Андрей кончил, раздались горячие аплодисменты. Вот так закончилось знакомство с местными выборами. Позже, по впечатлениям Труханской экспедиции, была написана вступительная работа во ВГИК «Концентрат», который потом он переделал и ставил на санической площадке. В июле 1954 года Андрей сдал экзамен и был принят в Институт кинематографии на режиссёрский факультет в мастерскую Михаила Ильича Рома. Среди 15 зачисленных абитуриентов были Василий Шукшин, Юлий Файт, Дина Мусатов, последовательно сняла документальный фильм «Три андреев Владимир Китайский, политэмигрантка из Греции Мария Бейку, Александр Гордон, Ирма Рауш. На втором курсе в группу пришел Александр Митта. В разных вариантах ходил анекдот о том, что приемные комиссии горячо поздравив Рома с удачным набором, просил двоих не зачислять. «Бандита» и «Пижона» трудно догадаться, что первым был Шукшин, вторым — Тарковский. Ром потом напишет. Опытный педагог всегда знает, что если в мастерской два-три очень ярких, талантливых человека, мастерская в порядке. Невозможно переоценить значение личности Рома для тех, кто пришел во ВГИК в послевоенные годы в военных шинелях. Его авторитет был абсолютным. Автор фильмов пышка 1934 год. Ленин в октябре, Ленин восемнадцатом году, был наделен особые витальные силы обаянием, способностью к обновлению. Он был современником любого поколения своих учеников. И в 1962 году снял «Девять дней одного года» и обмененный фашизм в 1966 году. Как режиссер он шел от классики к дерзанию, то есть не обычным, а обратным путем. Ром учил их человеческому достоинству, порядочности. Он выручал в житейской нужде и отстаивал, закрывал бесстрашно иных непогодах. Для Андрея же был надежной защитой, хорошо понимаю его талантливость и сложный нрав. Годы учения в Авгике совпали с большими переменами в советской кинографии. Бывшие фронтовики стали режиссерами. Василий Ордынский... Станислав Ростоцкий, Теодор Вульфович, Григорий Чухрай, Марлен Хуциев. Всего за два года, в 1955-1956, было снят около 50 новых фильмов. В 1957 году Михаил Колотозов, Сергей русевским сняли «Летят журавли», а «Сегель с Кулиджановым», «Дом, в котором я живу», «Триумф Каннах» лента «Летят журавли» был всемирным. Сергей Урусевский назван лучшим оператором мира. Приходило новое поколение художников, театральных режиссёров, поэтов. Среди них были фронтовики, например, Энс неизвестный, Виктор Некрасов, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Булата Куджава. Началась смена поколений, смена вех, новые идеи, новый язык, ещё начало оттепели, ещё только-только. Начала оживать творческая жизнь в стране после долгой отделённости, обделённости абсолютного незнания того, что вокруг. Так что Андрей, вопреки мнению многих, не появился гомункулусом из реторта алхимика. Но на первых курсах он был тем, кто сам себя ещё до конца не знал, о нём уже давно знали боги. Студенческая жизнь шла своим чередом, по-разному складывались судьбы однокурсников. Многие вспоминают талантливого, нежного поэта, человек будто с содранной кожей Владимира Китайского. Он был лидером на первых курсах, работал с Геной Шпаликовым, так же, как он покончил с собой. Гречанка Мария Бейку в саторсти с Александром Гордоном и Андреем снимала первый курсовой фильм по рассказу Хемингуэя убийц Супермен с бородой в свитре толстой вязки. Он был кумиром, легендой целого поколения но после убийц марии как режиссер больше не работала она уехала на родину и стала тем первым человеком который связал греческую и русскую культуру через связь культур новый театр таганки современник магии другие неоднократно устраивала в афинах просмотра фильмов андрея посидитель нас свято чтит андрея ирму всех друзей своей молодости после убийц александр гордон с андреем тарковским Снимали картину о курских подрывниках. Сегодня увольнений не будет. Именно в той картине впервые снялся в кино ленинградский актер Олег присов В 1957 году Андрей женится на однокурснице, строгой, немногословной, талантливой, красивой Ирме Рауш. В 1962 году у них родился сын Арсений, названный им дедом. По стопам о родителей он предусмотрительно не пошел, а стал ученым, врачом-хирургом. Еще с первых появлений в доме на щепке Мария Ивановна отметила свое сходство с сырмой Это сходство обсуждается в фильме «Зеркало», и случайно Маргарита Террифа играет две роли — матери и Натальи, жены героев. Игра «Зеркал». Любовь к обоим похожим и разным, и невозможность обрести гармонию отношений. Сейчас, когда Ирма Яковлевна стала старше, она еще больше похожа на Марию Ивановну. Ирма Рауш-Тарковская — режиссер детского кино, писатель, актриса. В Андрея она снялась дважды. В роли матери в Ивановом детстве и в роли дурочки в Андрея Рублеве. Она единственная из плеяды актера Тарковского, кто был удостоен высокой международной награды «Хрустальная звезда» Французской академии театра и киноискусств. Тарковский называл ее своей идеальной актрисой. Но в дальнейшем они выразошлись, зашлись их творческие судьбы в кино. Поженившись, Андрей и Сырмы стали жить самостоятельно, то снимая комнату, но ненадолго возвращаясь. Но период жизни на щепке закончился. А через некоторое время в дом переехал Саша Гордон, который стал мужем сестры Андрея Марины. Учебную практику Андрей с молодой женой проходил на Одесской киностудии вместе с Василием Шукшиной. Вася особенно дружил с сырмой Они хорошо понимали друг друга, что для боя было редкостью. Актерский талант Шукшина был к тому времени широко признан в ГИК. Впервые Шукшин появился на экране в «Убийце» по Хемингуэю, где герой, лежа на кровати, в ожидании убийц курит и гасит на стену окурки. Тем временем в Одессе готовился к съемкам фильма «Два Федора» Марлена Мартыновича Хуциева. компании подружилась уже известным режиссером. Все дружно переживали кинопробу Шукшина на роль Федора Старшего. Он снялся в фильме, это была его первая большая актерская работа. Жизнь, между тем, становилась судьбой. Ром познакомил Тарковского с своим студентом следующего набора Андреем Кончаловским. В 1959 году они стали суавторами, единомышленниками, творческим тандемом. Совместно написали сценарий дипломной работы Андрея каток и скрипка», снятый на Мосфильме в 1960 году. Память сохранила телефонный разговор с моей подругой, Аней Мартинсон, работавшей на фильме художником. Она сказала, что будет работать с Тарковским на фильме каток и скрипка». Мы уже знали. Кино Тарковского еще не было, но была широкая известность. Личность, поведение, пижонство, собственный стиль. Ясно было, он настоящий и будущий, и на самом острее времени. Она регулярно информировала меня о ходе съемок. Оператором был Вадим Юсов. Это уникальный триумвират. на первом просмотре поразило необычное световое пространство, раскрепощенность, раздвинутость, ощущение свободы. Каток покрывал новым асфальтом улицы, поднимались вверх небоскребы «Здравствуй, новая жизнь!» Но особенно врезались в память фрагменты, не связанные с развитием сюжета. Помноженное на самое себя изображение в витрине, в осколках зеркал и зеркало, отражающее лицо маленького мальчика, внимательно изучающего себя. Некий лишний элемент, без которого фильм теряет загадочность, тайну, глубину. А мне в поэзии все быть должно не кстати, не так, как у людей. Года три назад в Дрездене во время выставки у строителей просили показать каток и скрипку. Обсуждение после просмотра возникло спонтанно, и речь шла только о человеческой драме. Финал. Не встреча юного скрипача и водителя катка. Неожиданный, трагический, ибо... Непоправимый финал эмоционально поразил закаленный во всех современных зрительских баталиях зал. И никто не говорил о зеркалах, дроблее дроблении, свете. В первом вовсе не наивном фильме уже был Тарковский. Он не любил фильм «Каток и скрипка», но такой факт. Появился режиссер Тарковский вместе с поклонниками и недоброжелателями.